Глава тринадцатая. Со стороны виднее. На вокзале до поезда у нас саванной остается еще полчаса, и мы проводим их в кафешке. Хорошо тут у вас, вдруг говорит она. Но знаешь, прятать такую красоту в глуши – это преступление. Ты о природе? А Лео, конечно же, улыбается. А я смеюсь. Ты очень ревновала его. Ну, когда он работал в полную мощь. Немножко ревновала, наверное, честно признаюсь. Жить вдали от всех, а главное от модельных девиц, конечно, спокойнее, я понимаю. Лея тянет мечтательно сованно, и с таким смыслом смотрят её глаза, что мне даже становится как-то неловко. Он так на тебя смотрит, обыкновенно он на меня смотрит, как смотрел бы любой муж на свою жену, мать своих детей, как на единственного в мире человека. Он смотрит на тебя так, как будто кроме тебя на земле больше никого не существует. Не преувеличивай. Ты только не смейся, но я даже немного приревновала. Ну, хотелось внимания такой звезды и себе немножко. А с ним же даже поговорить нельзя. Если ты поблизости, он смотрит только в твою сторону. А если тебя нет, то он уже там, где ты. Да брось! Смеюсь уже в голос. Нет, я серьезно. Ты что, не заметила? Он же за тобой хвостом ходит. Ты на кухню? Он на кухню. Ты в гостиную? Он в гостиную. Про спальню вообще молчу. И ему просто вечно что-нибудь от меня нужно. Ага, ты. Саванна закусывает губу и то смотрит в окно, то на меня поглядывает. У вас с Дианой все в порядке? Спрашиваю. Все хорошо, спасибо. Но этот разговор не о нас с Дианой. Он о тебе, Лея. Знаешь, я думаю, Диана права. Есть какой-то запрет в твоей голове. Ты как будто сама не позволяешь любить себя так сильно, как он любит. И ему плохо от этого, очень плохо. Я не знаю, что и ответить. Я говорил тебе, как он всё время смотрит на тебя. Так вот, иногда у него взгляд, как у побитой собаки. Тебе кажется? Нет, не кажется. Но, вздыхаю, И помешивая остывший кофе крохотной ложечкой, чтобы собраться с мыслями, между нами произошло кое-что, но это нормально. У людей не бывает идеальных отношений. Многое можно исправить, починить, но всегда будет какая-нибудь одна нога хромать. Да знаю я, наломал он дров. Но что было, то прошло, осталось в прошлом. А сейчас он очень сильно тебя любит. И ему нужно, чтобы ты позволяла ей далека любить, ведь очень тяжело, мучительно, а ты держишь его на расстоянии. Жалко его. Знаешь, что, заслужил. Но уже сколько лет-то прошло? И мне кажется, он мог бы сделать тебя очень счастливой. Он делает меня очень счастливой. Саванно качает головой. Делает. Но ты можешь взять у него гораздо больше. Он обеими руками протягивает тебе это каждый день, каждую минуту, заглядывает тебе в глаза, а ты отворачиваешься и не берёшь. Вы тут живёте в уединении, отвыкли прятать чувства от посторонних. И знаешь, со стороны это так сильно бросается в глаза. Я раньше всегда думала только о тебе, но сейчас у меня появился такой страх, что если вдруг с тобой что-то не так, он задохнётся. Диана говорила мне то же самое. Она сказала от моего мужа Моделе измен не стоит ждать вовсе. А то, что произошло с Карлой, исключительный и психологически логичный случай. Ему это было необходимо не ради близости с ней, объяснила мне она, а как раз наоборот, чтобы оборвать последние нити. Лео тот редкий тип зацикленных людей, которые привязываются к одному человеку намертво, на всю жизнь. Если и случается оторвать их, то только с мясом. А просто секс их не интересует. Они к нему равнодушны. Я не все ей рассказывала. Только самое важное и о том, что было в Калифорнии, она не знает. Поэтому от ее слов у меня поползли мурашки. Она права. Лео выдирал из себя Карла вместе с кусками самого себя. Но теперь я вижу, что отделение от нее полностью закончено. Раны зажили. И центр земного притяжения переместился в меня. Я привыкла и не замечаю, но Саванна права. Он всегда где-то рядом. И если, к примеру, захотелось мне чаю, стоит начать звенеть на кухне посудой, шуметь дверцами шкафчиков, и 5 минут не пройдёт, Лео тоже спустится пить чай. Даже если он в мастерской и в наушниках, и у него работают все его агрегаты разом, он всё равно каким-то образом знает, где я. и что собираюсь делать. Я только глаза утром разлуплю, а он уже в них заглядывает с вопросом. Болит голова? Да, болит, но я сама еще не успела это осознать. Можно мне сперва проснуться, а? Его заботят, что я ем и сколько сплю, какое белье ношу, и не трет ли мне лифчик, потому что это очень важно. И Всемирная организация здоровья говорит, что его неправильная форма может даже стать причиной онкологии. Трусы тоже должны быть удобными, нигде не давить, особенно в важных местах. Какие именно места важны, он не уточняет. Потом, когда летом мы собираемся в Италию на море с детьми, и мне нужны стринги под брюки и вечерние платья, и я не могу найти ни одной пары. Как, по-твоему, я буду выглядеть в платье с пропечатывающимися трусами бабульки? Главное здоровье, остальное фигня. Я там отправил тебе ссылки в мессенджер на сайты для скрининга по поводу рака шейки матки. Бесплатная государственная программа. Пару месяцев назад мы ездили делать маммографию по такой же бесплатной программе. А ещё за месяц до этого очень платно проверяли мои зубы. Иногда Лео бывает слишком много в моём личном пространстве, и это утомляет. Оказывается, у любви есть и обратная сторона. И Гзепери был прав, когда тебя любят, Ты несёшь за это ответственность.